«А чьи это стихи?» «Не помню. Кто-то из французов, очевидно. Врешь, Корнилов? Это тоже твоя тонкая психологическая домашняя заготовка. А где у нас мамина капуста? Я по поводу домашних заготовок. Это аполинер, вообще-то». «Что аполинер?» — не поняла Аня. «Ты же спрашивала, чьи стихи?» — удивился Михаил. «А Полинер. «Слушай, Корнилов, ты водки купил? А то я тебя не догоняю ни в картошке, ни в стихах. Надо выпить штрафную». Конечно, аскетическое лицо Корнилова расплылось в довольной улыбке. «Признавайся!» Грозным голосом повелела ему Аня. «Ты все так и задумал?» «Все по задуманному случилось?» «Все пописанному. День рождался среди умирающих звезд, сказано дальше у Аполлинера в Вандемьере. На следующее утро Аня проводила мужа на работу, и обложилась телефонами. Она звонила по междугородному, городскому и мобильному. Всем она говорила приблизительно одно и то же, а через пару звонков замечала, что повторяется почти слово в слово. Отзвонившись, отстрелявшись родителям, родственникам и знакомым, аня наконец набрала номер. Ольге Владимировне. Все они были на ее свадьбе, но только Оле она хотела рассказать про убийство Люды Синявиной. Часто подростки, особенно поздние дети, мечтают о молодых, красивых, сильных, современных родителях. Став взрослее, приобретя достаточный багаж, печального опыта они понимают, что лучшими родителями для себя были бы они сами. Американцы сняли на эту тему несколько сентиментальных комедий, вот только не додумались, что хорошо было бы раздвоившись во времени, себя самого усыновить. Ольга Владимировна Москоленко была для Ани такой вот мамой из подростковой мечты, которая осуществилась почему-то с многолетним опозданием. Ольга Владимировна просто Оля, была красивая, стройная, причем гармонично сочетала в себе нужную худобу с необходимой женственностью. Регулярно посещала бассейн, шейпинг и тренажерный зал. Работала менеджером в фирме своего мужа. По городу передвигалась на новом Volkswagen гольфе Она вполне могла быть Аниной мамой, родив ее сразу после окончания школы. С другой стороны, Ольга Владимировна после того памятного происшествия в пригородном санатории стала ангелом-хранителем Ани. Причем обе хорошо сознавали эту сторону взаимоотношений.